Поработал на славу, говорят, и теперь еще, наверное, эвакуированные поминают тебя лихом. Обдирал ты их, говорят, ловко, воссочувствие оказывал. За буханку хлеба шаль, за полпуда шубу или пальто, на это ты гора со своей гарнизацией. Таким ты всегда был, содрать шкуру с ближнего и не охнуть. Теперь вот стриганул в лесхоз, и там приложишь руки, а руки у тебя с крючьями. Наступила до того страшная и неподвижная тишина, что, казалось, вся компания в раз окаменела. Никто ничего подобного не ожидал услышать от Демида. Головешиха и та струхнула. Это ведь она качнула Демиду все новости про Филимона Прокопича. «Сам Филимон сперва растерялся, шея и лицо его сравнялись в цвете с бородой, до того налились кровью, а Демид подкидывает. «Помню тебя, папаша, помню. В тридцатом ты быстренько умелся из деревни, гарнизация сработала. Овец и двух коров прирезал и мясо увез на паре лошадей. Коллективизация прикипела, понятно? Где-то скитался три года». «И с чем явился? С овшами?» «Да еще и имущество Кулаков Вавиловых прятал у себя». «Господи, демушка!» — всположилась мать. «Ты зрил то имущество, проходимец!» — взорвался Филимон Прокопич. «Головня может подтвердить». «Головня?» — заорал Филимон, будто в застолье были глухие. «Чтоб ты окалел вместе с головней!» А не тебя с головней выдернули из леспромхоза, как вредителей и врагов народа? Ты успел стригануть из деревни выродок, да еще агнею дуру обрюхатил. А теперь дочь Полюшку сыскал, проходимец. Ты ее растил, выродок? А из-за тебя огнея в петлю залазила, и вот у Санюхи девчонку родила? И меня еще поносишь какими-то акуированными». Отрекайся от слов сей момент, аль выброшу из дома. Тятенька, тятенька, Господи, а ну попробуй. Под пятки выверну, варнак. Филя, Филя, охолонись. Я на все решусь, тужился Филимон Прокопич. Я еще не все тебе сказал, каков ты есть, молотил свое Демид. Ты ведь и в гражданку показал себя со своей гарнизацией, Отца родного бросил и удрал подальше от восстания, чтоб шкуру спасти. Ни с красными, ни с белыми. Самое главное для тебя — шкура. А шкура у тебя крепкая. Другие насмерть шли за советскую власть. А ты шкуру спасал. Это из тебя так и прет шкура. Судьба решается осенила Филимона Прокопича. Он не слышал, кто и что говорил за столами. Единственное, что его жгло, были слова Демида. Если он сейчас же не срежет его под щетку, то худая молва разнесется по всей деревне, и тогда глаз сюда не кажи. А чего доброго, слова Демида дойдут и до лесничества, и там призадумаются, оставить ли Филимона в должности лесника на займище кордона, или дать ему под зад, как он получил от колхозников позапрошлом году. Машинально, сам того не сознавая, Филимон рванул ворот синей сатиновой рубахи. Дух в грудях сперло, а правой рукой нашаривал на столе подручный предмет. «Отрекайся от слов, выродок!» — наплыл Филимон, зажав в руке железную вилку. «Отрекайся, грю! Али разорву сей момент на сто пятнадцать частей!» Господи, присела со страха Миланя Романовна. — Филя, Филя, охолонись! — И ты, Демид, нехорошо так-то. Отец он тебе, а ты его это косрамил, гудел кумфрол Лалетин. С чего взбесились-то петухи драные, попробовала примирить отца с сыном всемогущественные голове чинно покинув застолье. Подошла к Демиду. Алимала на войне кровушки выплеснули. — Вот уж повелось, господи! Как заявится, кто из фронтовиков, так тут же и потасовка на всю деревню. Филимон пуще того раздулся, почувствовал поддержку компании. Отрекайся, Грю, а лени жить тебе. Потише, папаша, потише. Говори спасибо народу, что тебя в тюрьму не упекли.